Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава двадцать восьмая. Лучшая подруга. Ессинхе посмотрел холодным взглядом на Лян Юй и сказал. «Я говорю, но вы не верите. Я повторюсь. Этих троих убили не мы. Вы, конечно, можете атаковать». «Смешно! До настоящего времени вы прелюбодейная пара!» Ещё хотите оправдаться? Так или иначе вас нельзя оставлять, фыркнув, сказал Лян Юй. Он казался сильным, но внутри был слаб. Увидев, как Е Синхэ разрывает его огненные шары, он сильно напугался. Е Синхэ сейчас мог бы использовать свою силу, но кто знает, вдруг она убьёт его. К тому же, приёмы боевых искусств Е Синхэ очень древние. Он сам ещё не до конца понимает, как смог разорвать эти огненные шары. Он тоже немного напуган от этого. Ся Юйнин посмотрела на Есин Хэ. По её выражению лица было видно, что она очень удивлена. Она не ожидала, что он на такое способен, ведь он с лёгкостью разбивал огненные шары Лян Юй. Культивирование Есин Хэ настолько выросло, он знает такие приёмы боевого искусства. Ся Юйнин стала очень любопытна. Из-за того, что Есин Хэ стал таким сильным, он понравился Ань Сюй Юнь. В этом есть здравый смысл». Лян Юй повернулся и посмотрел на Ся Юйнин и сказал «Ся Юйнин, если мы объединим свои силы, то сможем одолеть этих двоих, и эта прелюбодейная парочка больше не будет умничать». Культивирование Ся Юйнин намного выше их. Если она атакует Есин Хэ, то они даже убежать не смогут. Ся Юйнин покачала головой и спокойным тоном сказала «Ся Юйнин, Есин Хэ и Ань Сюй Юнь не убивали этих троих. Лян Юй немного остолбенел. Не находя себе места, он сказал. «Ся Юй Нин, ты ни в коем случае не должна этим двоим сбить тебя с толку. Хотя эти трупы все изранены, и на первый взгляд похоже, что их здесь оставили, но эти двое обнаружили их здесь. Не думаю, что это совпадение. Кто знает, может быть, это они специально все придумали». «Это мое мнение», — смеясь произнесла Ся Юй Нин а затем посмотрела на Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь и подошла к ним. Посмотрев на силуэт Ся Юй Нин, Лян Юй разозлился. Он не мог понять, почему она так доверяет Ань Сюэ Юнь. Ему достаточно сложно справиться с Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь, но если к ним присоединиться еще и Ся Юй Нин, у него с Вулонгом совсем не будет шансов. Он с Есин Хэ уже давно рассорился, поэтому не может быть с этой тупицей Есин Хэ вместе. Когда у него ещё появится такая возможность избавиться от него. Ся Юйнин с Лян Юй с самого детства вместе. Они выросли вместе и лучшие подруги. Поэтому она не может поверить нескольким ошибочным фразам Лян Юй. Хозяин, что нам теперь делать? спросил Ву Лон, смотря на Лян Юй. Мы идём. Лян Юй бросил свой взгляд на силуэт Ся Юйнин. В нём было столько злости. Затем он повернулся и пошёл в лесную рощу. Ся Юнин, ты ещё пожалеешь об этом. Вулон и Лян Юй ушли. Аньсюй Юнь посмотрела на Ся Юнин и сказала: "Ся Юнин, спасибо тебе, что поверила мне. Мы же с тобой лучшие подруги, сёстры. Конечно же, я поверю тебе". Ся Юнин улыбнулась и посмотрела на трупы. Осмотрев их, она спросила: "Что же произошло? Их тела изранены". «Похоже, эти раны оставил оборотень, но для чего он это делает, непонятно», сказал Есинхэ, поморщив брови. «Сейчас неважно, оборотень это или нет. Для начала нам нужно уйти отсюда. Глупо оставаться здесь. Вдруг мы ошибаемся, и это дело рук человека», сказала Ся Юйнин. «Да». Ся Юйнин, Ань Сюэ Юнь и Есинхэ ушли с пустыря. «Не знаю, как сейчас остальные ученики. Они, должно быть, нашли себе укрытие». «Вокруг нас горы. Много, где можно спрятаться». Спустя час они нашли пещеру. Она была очень глубокой. Это хорошее место для укрытия. «Мы останемся здесь на пару дней и вернемся, когда починят мостик», немного подумав, сказал Ессин Хэ. «Да», кивнув головой, произнесла Ань Сюэ Юнь. «Сейчас у нас нет пищи. Я пойду охотиться на диких животных. К вечеру мы проголодаемся, а вы оставайтесь здесь и никуда не выходите» сказал Есин Хэ. «Одному идти очень опасно. Лучше, если мы все вместе пойдем!» Немного подумав, сказала Ань Сюэ Юнь. «Ничего страшного. Я буду охотиться неподалеку от этого места и смогу громко крикнуть вам. Поэтому оставайтесь здесь!» Улыбаясь, произнес Есин Хэ. Есин Хэ посмотрел, куда бы ему сейчас пойти. А Ань Сюэ Юнь и Ся Юнин сейчас выглядели очень уставшими и не могли понять, куда делась вся их энергия. "Скоро он идёт", сказала Ся Юйнин, смотря на Ань Сю Юнь. "Ладно, будь осторожней", сказала Ань Сю Юнь. "Я понял", он кивнул головой и побежал. Видя, как убегает Есинхэ, Ся Юйнин улыбнулась и посмотрела на Ань Сю Юнь. Она сказала: "Не могу понять, ты так беспокоишься о нём. А как же его происхождение? Он из бедной семьи, сын простолюдина. Он проживает в маленьком городке Синьикарп, который находится во владениях клана Тёмной Луны, и только в этом году поступил в Небесную Звёздную Академию?» Немного подумав, сказала Ань Сюэ Юнь. «Только из-за этого?» – спросила Ся Юй Нин. «Да», – кивнула головой Ань Сюэ Юнь. Ся Юй Нин немного удивилась, что Есин Хэ – сын простолюдина и обладает таким талантом. Ся Юй Нин и Ань Сюэ Юнь очень устали, но Есин Хэ совсем не ощутил усталости. Его жизненная сила намного превышает их. Если кому-то его способности перешли по наследству, это можно будет считать обычным явлением. Но Есин Хэ – простой парнишка. Он сын простолюдина. У него не могло быть такой наследственности. Ся Юйнин было очень любопытно. Как Есин Хэ культивирует? Особенно, как он смог разбить огненные шары Лян Юй. Это было потрясающе. «Ань Сюй Юнь, тебе же немного нравится Есин Хэ». Ся Юньин, взглянув на Ань Цюи Юнь, спросила её: "Что ты сказала?" Покраснев, произнесла Ань Цюи Юнь: "Я просто хотела тебе напомнить, что если ты будешь с ним, то из этого ничего хорошего не выйдет". Ся Юньин немного помолчав сказала: "Ты уже обещана в жёны очень влиятельной семье из столицы. Если они узнают об этом, то ей Син Хэнь несомненно умрёт. Да и клан Бесконечного неба тоже не будет сидеть сложа руки". Услышав слова про женитьбу, Ансюэ Юнь расстроилась. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Она вздохнула и страдающим взглядом посмотрела на Ся Юйнин.